Глава девятая. Флирт вслепую. Дик на диком пляже. Мы не случайно поселились в Банксаре. Со смыслом. Там для нас Всевышний расплескал прекрасное море. Оно отнюдь не прозрачное, как слеза. Виною тому изобилие планктона и рыбы. Но море действительно чистое. По утрам мы в нем купались вдвоем. И куда ни кинь глазом, влево или вправо, ни души. Был у нас, по правде сказать, конкурент, претендующий на наш кусок залива в зеркальных очках для плавания. Как сверкнет в глаз напротив солнца, хоть мертвых выноси. Плавал не слишком хорошо, но с превеликим удовольствием. Фыркая, наслаждаясь, меняя стили, И вот он впервые заговорил со мной. Я плыву мимо, почти бесшумно шевеля ластами под водой. Он... — Hello. — What is your name? Света. — Where are you from? — Раша. How old are you? Чисто урок английского шестой класс. Я ему бумерангом те же задачки. Выяснила, что купальщика зовут Дик. Из Великобритании живет в Банк Саре рядом с рынком. У них с тайской женой большой двухэтажный дом. Ему 93 года. Мне тогда было 47. Half of my! Age! Обрадовался почему-то Дик, что я в половину его моложе, и вдруг спросил: А можно я вас потрогаю? Опаньки. Аж привстала я на дно и обратила внимание, что в движениях старик похож на незрячего. Дик потрогал волосы, лицо, нос, очень осторожно провел мокрыми руками. «Красивая», — неожиданно констатировал Дик. Я засмеялась. На громкий смех, как акула на свежую кровь, вскоре приплыл мой доморощенный ихтяндер и влился в беседу, Дик проживал в Таиланде долго, очень долго. У него относительно молодая жена и пятеро детей. Дети еще не взрослые, старшему 17, остальные мало-мало меньше, хотя вполне могли быть моего возраста и даже Сашиного. Дик занимался плаванием всю жизнь, любил море, как мы, и даже когда ослеп от старости, не собирался забрасывать бирюзовое хобби. Каждое утро законная жена... Ди, хорошая по-тайски, привозила его на берег, сидела, терпеливо ожидая за рулем очень дорогой машины. У нашего друга был крутой черный фортунер. Обычно он сам без посторонней помощи спускался вниз по тропе, плавал вдоль берега, где именно в какой геометрии проходит береговая полоса, ориентировался по звуку проезжавшего транспорта. А вот выбираться тут сложнее. Жена приходила по тропинке и начинала негромко подзывать своего человека-амфибию. Он подплывал к ней, как дельфин, к тренеру в дельфинарии и чисто символически, держась за руку, поднимался по тропинке. Немногочисленных друзей из моря он различал по голосам, но иногда путал. Подводили уже не только глаза, память. Сколько было его жене, я затрудняюсь сказать. Издали лет 25-30, не больше. А близко я ее не видела. Иногда, очень редко, с родителями приезжали дети, но не купались и даже не выходили из машины. Судить, что ребятня находится внутри, можно было по капризам, ссорам и перепирательствам. Утром на море тихо слышен каждый звук. Когда Дик подходил к машине, выбегал чисто тайский мальчуган лет семи, открывал дверцу, подавал руку и помогал отцу забраться в салон. Иногда это была девочка чуть постарше. А потом черная машина перестала привозить Дика к морю. Да, похоже, Дика больше нет, как-то печально сказал Саша спустя три или даже четыре месяца прогулов. Слушай, Вдруг оторопела я, как будто меня привели в чувство, от шлепов по щекам. А почему у них такие маленькие дети? Им пять, семь, девять лет, остальным чуть больше. Ведь этого не может быть. Но этой странности не только мы до последней минуты, но и сам Дик, похоже, не замечал. Ведь дети, чьи бы они ни были... Для пожилого отца большая-пребольшая радость».